Ну? спросил король. Ваше величество, прошептала кормилица, соболезнующе сложив руки. Он умер. Король быстро вскочил, словно его подбросила стальная пружина. Так ли это? Так. Кто сказал тебе? Господин Кульбер. А он знает это, наверное. Он вышел из спальни и сказал, что сам прикладывал зеркало к губам кардинала.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 Вспоминая слова кардинала. «Вы были верным слугой его высокопреосвященства, о чем он сам не говорил. Да, Ваше Величество. Вы посвящены в некоторые его тайны? Во все. Мне дороги друзья и слуги покойного кардинала. Я позабочусь о том, чтобы вы были приняты ко мне на службу». Кольбер поклонился. «Вы, кажется, финансист?»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 «Смешно подумать, что солдаты носили такое же кружево, как вельможи». «Я счастлив, что Ваше Величество одобрили мои действия», — ответил Кульбер. «При кардинале вы вели только его дела?» — спросил король. «Его Высокопреосвященство поручал мне еще проверять счета суперинтенданта финансов». воскликнул Людовик XIV. «Он собирался отпустить Кульбера»,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 Кредит вернется, а с ним и деньги. — Нет, Ваше Величество. — Не в этом году, я понимаю, но, может быть, в будущем? — Будущий год также же начисто съеден, как и текущий. — Ну, еще через год. — И он съеден. — Что вы говорите, господин Кульбер? Я утверждаю, что истрачены доходы за четыре года вперед. — Тогда придется сделать заем?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 кроме сорока миллионов упомянутых в завещании, у господина Мазарини были еще деньги?» Кольбер поклонился. Какая бездонная пропасть этот человек!» — прошептал король. «С одной стороны Мазарини, с другой — Фуке. У них может быть более ста миллионов. Неудивительно, что у меня пусто в казне». Кольбер ждал, не двигаясь с места.